Глава 31. «Хорошо выполненная работа» «Школа разрывателей пространства. Езирк» Экс-старейшина пребывал в отличном расположении духа, хотя со стороны могло показаться, что никаких особых причин для этого нет. Тем не менее, Езирк радовался, поскольку впервые за долгое время бразды управления были полностью сосредоточены в его руках, а все окружающие либо подчинялись ему напрямую либо зависели от его решений, сами того не подозревая. Забытое ощущение власти было особой формой силы, столь желанной и старейшиной Особенно Езирга радовала, что он оборвал последнюю ниточку, связывающую его с союзом Зиранга, а именно хранителя дворца. Из-за несовершенства технологий Альянс Школ Вантана не мог самостоятельно обойти внешнее управление хранителем, но тут пригодился Маркус. На правах нового союзника Миточевец объяснил, как сделать так, чтобы можно было заставить думающую машину древних при помощи мастер-ключа признать Езирга полноправным владельцем. Причем хитрый приручитель провернул дело таким образом, что Зоб ничего не пронюхал. Естественно, приручитель сперва предложил себя в качестве нового владельца. И также, естественно, Езирг ему вежливо отказал. Помнится, оба тогда усмехнулись, прекрасно понимая друг друга. Несмотря на понимание, а скорее даже благодаря ему, о доверии между ними речи не шло. Езирк и Маркус были случайными попутчиками, которые в лучшем случае окажутся бесполезными друг другу. Однако экс-старейшина считал, что у него имеется козырная карта — Бак. Парень оказался кладезем информации. Никаких техник он рассказать не мог по причине корпоративных блоков в сознании, но всем остальным охотно делился. Главная проблема заключалась не в том, чтобы запугать Бака, а в том, чтобы застать его без сопровождения. Но с этим Езирк пока справлялся, поскольку Маркус был занят или делал вид, что занят подготовкой ритуала, который, по его словам, должен был вызволить их отсюда. Плюс вездесущий хранитель вовремя подсказывал, где находятся дорогие гости и что делают. Вообще, о присутствии миточевцев и плане спасения пока знали лишь лидеры Альянса. Остальным никто ничего не собирался сообщать. Разумеется, лидеры, как и изирк, прекрасно понимали, что Миточ хочет с их помощью добить древних. Но так как ситуация ухудшалась с каждым днем, адептов больше волновала собственная судьба. Несмотря на принадлежность к школам пояса, сплоченной силой они так и не стали, да и не могли. Ведь в поясе их школы бывало воевали друг с другом. В этом смысле Маркус сделал правильную ставку. Сильным, но раздробленным неудачником не обязательно было обещать золотые горы. Однако в один прекрасный день Езирк получил вызов от Зоба. «Поздравляю! Скоро этот кошмар закончится!» — обрадовал крикун подопечного. «Что именно?» «И буря, и падение планеты на флот!» «У вас получилось создать сеть?» — искренне удивился экс-старейшина. «Как?» Ха -ха! «На нашей стороне разрушитель! Между прочим, мой ученик!» — гордо заявил Крикун. «Да и мы сами много чего умеем!» «И что именно разрушитель сделал?» — осторожно поинтересовался Изирк, который лично застал тот момент, когда Алекс надолго пропал, возможно, даже умер. А древние спешно собирали команды, чтобы отправить к заброшенным хранилищам в разрушенной зоне. Проблема заключалась в том, что никто особо не верил в этот план. «Все просто!» крайне довольным голосом произнес Зоб. «Мой ученик добрался до разрушенной зоны, расставил передатчики, и мы связали артефакты в единую сеть. Не все, но через несколько дней работа будет закончена. Надо просто подождать». Разумеется, Езирк сообразил, что старый дурак связался с ним, чтобы приободрить союзника. указать, что, мол, не надо паниковать и делать глупости. Но вместо этого заставил серьезно задуматься. На очередном допросе, прижатый к стенке Бак объяснил, что Маркуса вполне устроит гибель Зеранга по естественным, так сказать, причинам. Более того, как только его босс поймет, что катастрофа неизбежна, то просто слиняет. Ведь для эвакуации небольшой группы даже приманки в виде великих артефактов не требовалось. Достаточно было зародыша. А вот если древние школы пространства стабилизируют планету, вот тогда Маркусу потребуется диверсия. Второй вариант казался надежнее, но Митычевец не торопился, так как боялся, что взрыва единственного дворца окажется недостаточно. Соответственно, раз древние справились с уничтожением сразу четырех школ, то что им помешает пережить гибель еще одной? Может, их положение и станет тяжелее, но мало ли что пространственники придумают. А вдруг загрузят все артефакты в один из дворцов и улетят прочь? Маркус этого никак не мог допустить поэтому ждал, изображая дикую занятость. Время играло на его стороне. Даже если планета не погибнет сама собой, она каждый день будет погружаться все глубже и глубже в аккреционный диск, а защитная оболочка продолжит деградировать. А вот когда ситуация станет совсем отчаянной, вот тогда можно будет устроить диверсию. Правда, Маркуса сильно расстраивало, что он не имеет точных данных об истинном состоянии Зеранга, И периодически Миточевец требовал от Изирга выяснить правду. Но древние отказывались сообщать новости. Возможно, по тем же причинам, по которым лидеры Альянса скрывали информацию от рядовых членов. Однако сегодняшний разговор с Зобом дал достаточно пищи для размышлений. Лидер Союза Зиранга считал, что все вот-вот наладится, и Езирг ему поверил. Вопрос был, как ему теперь разыграть эту карту. С одной стороны, можно было ничего не делать и дождаться, пока пространственники не спасут Зиранг. Но это означало серьезную ссору и с Миттечем, и с остатками Лиги, которую Малаван в целях пропаганды обозвал темной Лигой. Еще проблема. Когда все успокоится, древние, объединившись с Малаваном, или вежливо попросят, или просто вышвырнут альянс из дворца. Выгоду получат лишь школы, перешедшие на их сторону. Но было крайне сомнительно, чтобы совет старейшин ледяных игл вяжется в авантюру, сулившую лишь войну и никакой прибыли в ближайшем будущем. Значит, этот путь отпадал. Если изирк выберет сторону Маркуса, то может даже спасется, но тогда он точно ничего не заработает. Тоже не вариант. Оставался третий выход. Нужно было сделать так, чтобы все враги умерли, а он выжил и извлек прибыль из затянувшегося путешествия на Зиранг. Вот это оптимальное решение. Правда, это была довольно опасная игра, но от этого она становилась еще интереснее. Однако в этом случае Изиргу все равно надо будет договориться с Маркусом. Немного поразмыслив, экс-старейшина отправился на встречу с Миточевцем для серьезного разговора. Тот как раз болтался в своем зале, важно расхаживая вокруг непонятных приборов. «Чего хотел?» — буркнул Маркус, увидев Езирга. — Я сильно занят. — Вижу. Надо поговорить. У меня для тебя плохие новости. Ну, или хорошие. Зависит, с какой стороны посмотреть. — Ты о чем? — Маркус отвлекся от приборов и с подозрением посмотрел на собеседника. Наш друг Зоб сообщил, что в ближайшее время объединит артефакты в единую сеть. — Что? — смиточевца тут же слетело все его высокомерие. — И что же в этой новости хорошего? «Ты же знаешь условия нашей с тобой сделки! Мы вытаскиваем ваши задницы с зеранга, в обмен на разрушение планеты!» «Новость хороша тем, что, может, нам ничего уже не угрожает». «Задумал переметнуться на другую сторону?» — сердито спросил Маркус. «Не советую. Ни древние, ни малован не дадут тебе столько, сколько миточ, если вообще спасут. Подожди-ка». «А как вообще эти ублюдки добрались до хранилищ с артефактами? Ты же говорил, что они сами не верят в свой план!» «У Зоба есть ученик по имени Разрушитель. Много слышал об этом тебе но никогда с ним не сталкивался. А я сталкивался. Мы вместе прибыли на Зеранг. Ах, славное было время!» — мечтательно произнес Езирк. «Тогда нам казалось, что вот-вот дворцы откроют нам свои секреты, и мы обогатимся». «Хватит предаваться воспоминаниям. Лучше скажи, что ты знаешь про этого разрушителя», — нетерпеливо спросил Маркус. «Он действительно так хорош, как о нем болтают?» Учитывая, что парень за неделю облетел шесть убежищ и расставил в них передатчики, можно сказать, что разрушитель дьявольски хорош. «Шесть дней? Но как это возможно?» — изумился Маркус. «Даже я не смог бы этого сделать так быстро!» «А ведь я мастер-приручитель красного ранга!» «Значит, у разрушителя следующий ранг. Как вы таких называете?» А, да, Белый мастер!» «Белых мастеров давно нет в кластере!» — воскликнул Маркус, теряя терпение. «И вообще, Белый мастер — это адепт, который хорошо умеет договариваться с червем, а не шастать по разрушенным зонам!» «Ну, мы же на зеранге, тут все что угодно может случиться!» Езирк откровенно наслаждался ситуацией, хотя и не показывал этого. «Все равно это невозможно. Наверное, разрушителю дали какой-то артефакт, который сами древние не могут использовать по причине проблем с ядром». «Как скажешь. Так что планируешь делать?» «Разрушителя можно убить?» — уточнил приручитель. «Он сейчас в разрушенной зоне, а по твоим словам, даже ты туда не доберешься. Значит, нельзя». «Это плохо». Маркус закусил губу и о чем-то напряженно задумался, а потом нехотя выдал. «Признаю, наши враги показали, что их рано списывать со счетов. Их сеть действительно может стабилизировать Зеранг». «Старички умеют удивлять», — согласился Изирк. «Но ты не ответил на мой вопрос. Что собираешься делать?» «Нам надо уничтожить еще один дворец, а лучше два. Тогда Зеранг гарантированно погибнет». И где мы возьмем еще два дворца? Учти воевать мы не собираемся. Против нас сразу выступят и малован, и пространственники. Ты должен договориться с корпорациями. Они как раз контролируют две школы. Устрой мне встречу с ними. Так, стоп, прервал Маркус изерк. Это явно выходит за рамки наших договоренностей. Если ты хочешь моей помощи, за нее придется заплатить. Техники закалки не обсуждаются отрезал Миточевец. «Меня интересует другое». Начался долгий торг, в результате которого Язирк выбил себе статус партнера Миточа, а также обещание, что корпорация соединит Иль, родную планету школы ледяных игл в поясе, с кластером. В результате должно было получиться что-то вроде аналога Сумаха, и тогда торговля, а вместе с ней богатство школы и личный авторитет Езирга расцветут. Условия сделки были отличными, вот только Езирк не доверял Маркусу и не собирался их выполнять. Ему важно было, чтобы Миттачевец успокоился. — Раз мы обо всем договорились, — удовлетворенно произнес тот, — начинай готовиться. Когда сеть восстановят, буря успокоится, и ты легко доберешься до дворцов корпораций. — Мы не обсудили самого главного — гарантии моей выживаемости, — хмыкнул Езирк. — Я ожидал свое слово. Когда речь идет о моей жизни, слов недостаточно. «И как же я могу гарантировать твою безопасность?» Тяжело вздохнул Маркус. «Это просто», — оживился изерк. «Я видел, что ты привел с собой странного паренька. Бак, кажется. Бак явно не воин, но много для тебя значит. Я хочу надеть на него ошейник заложника». «Ошейник заложника?» «Да, если все пойдет как надо, то, добравшись до кластера, я его сниму». «А если нет?» Езирк развел руками. «Бак умрет, и твой драгоценный ритуал сорвется». Маркус некоторое время сверлил Езирга своими синими глазами, а потом раздраженно спросил. «Надеюсь, это твое последнее условие?» «Это все, что мне надо». Езирк добился своего. Теперь паренек находился в его власти и вряд ли посмеет возражать, раз уж собственное руководство отдало его в руки врага. Оставалось лишь уговорить жадные корпорации участвовать в побеге. Это было необходимо, так как Зеранг действительно надо было разрушить. Но с этим не должно было возникнуть проблем, так как корпоранты точно не захотят ссориться с Лигой и Миточем. Поэтому достаточно было пообещать вытащить их руководство из этого кошмара. Пусть верят, что это возможно. Особенно Сувра, которой у Изирга имелись личные счеты. И последнее, но не самое сладкое, разрушитель. Личность и возможности которого Езирк прекрасно знал. Пора было нанести удар позорвавшемуся эмиссару. Ведь информация это тоже оружие, верно? Адепт ухмыльнулся Если повезет, его заклятого врага разберут на запчасти собственные союзники. Но даже если Алекс выкрутится, ему точно будет не до спасения Зиранга, и под ногами он мешаться не станет. Предвкушение мести отлично дополняло ощущение власти. Не зря он рискнул и отправился на зиранг Эта планета станет трамплином и для него, и для школы ледяных игл. Малая разрушенная зона. Алекс. Выбравшись из последнего хранилища, Алекс свободно вздохнул и громко рассмеялся. Все, он закончил работу. Причем досрочно, на последние три дворца ушло всего два дня. Повезло с поисками. Можно сказать, госпожа удача повернулась к ним лицом. Или миром принуровилось искать скрытые объекты под слоем пыли. Неважно. Он чувствовал, как напряжение уходит, хотя ситуация была далека от завершения. Но Алекс верил в древних и их расчеты, а также в малаван, для которого Зеранг был единственной возможностью выжить и сохранить статус совершенного мира. Значит, все должно было получиться. Миром, ты как? — спросил он. — Давно так хорошо себя не чувствовала, — призналась та. — А, жаль, нельзя нам с тобой посидеть в таверне, а то бы я угостил тебя самой дорогой огнушкой. — Хорошо выполненная работа — лучшая награда для хранителя. — Вот и я о том, — с едва заметным сожалением пробормотал Алекс. — Ладно, двигаемся отсюда. Они медленно летели в сторону суши, наслаждаясь тишиной и спокойствием разрушенной зоны. Для любого другого это место было сущим адом, но землянин давно привык к серой глади и даже как-то привязался к ее аскетичной красоте. В этот раз Красная долина встретила не завывающей серой мглой и гулом разрывов, а под забытым видом изрезанных камней. Ветер стих, пыль осела, и даже облака появились. «Пространство больше не двигается», — обрадовалась миром. «Значит, Зоб не врал», — кивнул Алекс, любуясь пейзажем сеть работает. В последнем разговоре Крикун расщедрился на объяснение. Сказал, что первым делом они должны привести в порядок планету. Собственно, процесс уже запущен. Потом начнут торможение, так как Зеранг набрал приличную скорость, и только после этого станут подниматься. По идее, фаза торможения займет около месяца, и они должны будут выполнить ее самостоятельно. Уже при подъеме подключится Малаван со своим строителем и поможет потихоньку тянуть планету из аккреционного диска. К сожалению, достаточно артефактов главнокомандующий Варф так и не набрал, но имеющихся ресурсов должно будет хватить. С ним строитель станет чем-то вроде далекого маяка и одновременно буксира, без которого полет растянулся бы на сотни лет. Но с его помощью процесс сильно ускорится, и если все пойдет как надо... Через 3-4 месяца Алекс увидит звезды. Конечно, предстояло разрешить еще массу вопросов и проблем, но это будет финальный шаг. Вскоре на горизонте появился дворец генерала Цуполя. Вокруг было настолько спокойно, что трехглазые осмелились выйти наружу и установили вышки, возле которых сейчас копошились несколько техников. Подлетев поближе, Алекс подслушал, что, мол, силовые линии Зеранга стабилизировались на 72%. Что это означало, он не знал, и продолжил стоять рядом, рассчитывая услышать какие-нибудь интересные подробности. Но вот один из техников покосился на прибор и зазирался вокруг. Это был знак, что пора бы и честь знать, поэтому землянин развернулся и полетел дальше. Общаться с Цополем он пока не хотел, так как у него не было полного понимания ситуации. Но ничего, скоро это понимание появится. Когда дворец полностью скрылся из виду, Алекс резко остановился. Сейчас летать было, конечно, интереснее и проще. Правда, имелся один неприятный нюанс. Даже сейчас, при небольших скоростях, ему по-прежнему досаждали прорывы, хотя буря почти закончилась. Да, сами по себе прорывы неудобств не вызывали. Однако ему же в скором времени придется встретиться с адептами, которые его хорошо знали. Например, с Зобом или васандой Причем эти двое знали Алекса куда лучше Факира, поэтому могли заинтересоваться, чего вдруг их знакомый так поменялся. И их сложно будет обмануть тем, что он, мол, разучился маскировать ядро. Они, особенно Васанда, знали его возможности в маскировке. А даже если древние ничего не скажут, постоянный фон из тонких вибраций мешал качественно скрываться во время боя. Обычных бойцов Алекс обманет, но не спецов а особенно спецов, вооруженных техническими приспособлениями. Недаром его заметили возле Дворца Цополя. «Миром, у нас проблема. Первый контакт с потенциальным соперником показал, что меня видно. Твоя маскировка не срабатывает до конца. Подскажи, насколько мой фон сейчас сильнее?» «С учетом моей защиты, примерно на 10 неохотно ответила спутница. «Всего?» «Ммм, не так уж много, если подумать». «Десять процентов можно списать на уровень или пару дополнительных врат, начал рассуждать Алекс. Почему же меня засекли техники? Может, их оборудование слишком хорошо, но я не чувствовал постоянного поля. Дело не только в количестве энергии, но и в ее качестве, пояснил мир. Звучание стало настолько насыщенным, что его невозможно полностью скрыть. Честно говоря, лучше бы ты артефактами обвешался с ног до головы. Мне их гораздо проще было бы замаскировать. Что же делать? «Не знаю. Ты забываешь, что мои возможности ограничены. Точнее, ты слишком далеко от меня ушел. Тринадцать врат вне моей компетенции». «Ясно. Раз дело во мне, значит, моя очередь поработать. Протестируем несколько режимов. Я буду активировать навыки, а ты говори, что получается». Хотя миром довела свои умения в сокрытии излучения хозяина до максимума, Алекс к этому процессу пока не подключался по причине экономии энергии. Только сейчас у него появилась такая возможность. Поэтому он последовательно активировал в разных режимах то домен, то озеро пустоты, то пленку из вибраций разрушения. В общем, все, кроме хаоса, который для маскировки не годился совершенно. Однако ничего не помогало. В смысле, интенсивность излучения падала, но сила все равно пробивалась через все защиты, меняя пространство вокруг. Это был базовый закон Вселенной. «Адепты всегда проводят энергию. И чем адепт дальше ушел по пути эволюции, тем он заметнее». Тогда Алекс решил пойти другим путем. Раз все дело не в количестве, а в качестве энергии, то почему бы не замаскировать ее другими, более грубыми вибрациями? Тем более он использовал этот метод еще на шидаре, прячаясь от льдышек. Тогда огненная энергия полностью меняла звучание. «Смотри внимательнее» приказал он миром и заполнил тело огнем ну что интересно ты все еще алекс но также отдаленно смахиваешь на адепта с энергетической концепцией это легче объяснить чем тринадцать врат а что с маскировкой спросил он дополнительно активируя домен в самом активном режиме стало еще лучше оценил его усилия миром пожалуй тебя не сразу раскроют в бою хотя ты излучаешь больше энергии но ее голос менее заметен «Этого я и добивался», — кивнул Алекс. Раньше он не мог позволить постоянно насыщать тело огнем, но теперь с этим проблем не было. Кроме того, это было полезно с точки зрения защиты от незаметных атак. Огонь сжигал вражеские метки, печати, отраву и тому подобные штуки. На этом тесты закончились. Землянин спокойно полетел дальше на полной скорости. Через несколько часов он оказался возле Дворца Зоба и, не останавливаясь, скользнул внутрь. Конец девятого тома.